Акрополь, чей шаг за мной, чей шелестит весон? Кто там поет пред мрамором богини? Ты, мысль моя, в резной тени колон, как бы звенят порывы дивных линий. Я рад всему. Струясь в Ирахтейон, мне льстит лазурь и море блеск павлини. Спускаюсь вниз, и вот запечатлен в пыли веков мой след от солнца синий. Во мглу, во хочу на миг сойти. Там чудится по млечному пути, былых времен сквозь сумрак молчаливый. В певучем сне таинственно летишь. О, как свежа, благоговейно тишь в святилище, где дышит тень оливы. Англия тысяча девятьсот девятнадцатый год.